Глава 5. Весь следующий день со мной ничего не происходило. Я овладел искусством управления автомобилем, а потому скорость позволяла мне не обращать внимания на бегающих за мной зараженных. Только однажды я, повернувшись в сторону, увидел некое чудо юда раза в три больше знакомого лотерейщика. Но оно, к счастью, было далеко, Я нажал на газ и очень скоро был уже в недосягаемости монстра. Да и незачем ему за мной гнаться, я ему на один зуб. Ближе к вечеру, когда стрелка, указывающая на уровень горючего, застыла глубоко в красной зоне, я начал искать ночлег. Пейзажи вокруг меня сменялись по ходу движения. Лес сменялся лугами, попадались мелкие деревни, изредка куски города с непонятными строениями. В одном месте нашел нечто похожее на воинскую часть. Ради этого я остановился и заглянул в раскрытые ворота. Можно было поискать оружие, но с первого взгляда я понял бесперспективность этого занятия. Здесь был бой, совсем недавно, еще запах гари не выветрился. Бой серьезный, отнюдь не с тварями. Две группы людей схватились за обладание имуществом части. Повсюду были следы от пуль, стрелянные гильзы, пятна от взрывов и пожаров, а также обглоданные кости с обрывками камуфляжной ткани. Кто-то победил и забрал с собой все, мне тут ловить нечего. Присев в уголке, я немного перекусил и выпил горохового раствора. «Пока никаких плюсов он мне не дал, но пить нужно». Бензина хватило до заката. Автомобиль вдруг замедлил путь, двигатель пару раз хрюкнул и замолчал. «Приехали». «Ну и ладно, и так далеко продвинулся. Теперь место для ночлега поискать и на боковую». «Окружающая местность давала некоторый простор для маневра». Лесопарковая зона, с одной стороны которой стояли несколько жилых домов. Маленьких, двухэтажных, но выглядевших вполне обжитыми. Вот только соседи мне не понравились. Видимо, перезагрузка прошла относительно недавно. Здесь погуляли развитые монстры, оставив кучу обглоданных костей и пятна крови на стенах, а теперь слонялись без дела бывшие жители, ставшие пустышами. Зачищать местность никакого желания не было. Их только на виду десятка два, а если нашуметь, еще столько же прибежит. Стрел у меня не вагон, да и скорострельность оставляет желать лучшего. Имеет смысл пойти дальше, там еще что-то есть, возможно, найдется прибежище получше. Обойдя строение по широкой дуге, я двинулся дальше». Редкие деревья и кусты позволяли перемещаться скрытно, а легкий ветер дул в мою сторону, не позволяя мертвякам почуять запах. Или пустыши запах не чуют. Может быть, но лучше перестраховаться. Очередной потенциальный ночлег я присмотрел на следующем кластере. Тоже дома, но на этот раз высотки, старые и пошарпанные. Сойдет. На последнем этаже можно оборудовать лёжку и никого не бояться. Я начал приближаться к домам, стараясь не выходить из-под прикрытия деревьев. Внезапно уши мои уловили какой-то звук. Это не были зараженные. Слышалась обычная человеческая речь. «Люди. Они опасны?» «Практика показывает, что да, весьма опасны». Но, несмотря на это, стоит посмотреть на них, а потом уже принимать решение. Я оставил рюкзак в неприметной ложбинке, взял с собой один только арбалет, который поспешно поставил на взвод и положил стрелу. Сзади, за поясом, тихо ждал своего часа так хорошо мне послуживший трофейный пистолет. Медленно, стараясь не шуметь, я двигался на звук голосов. Люди были где-то у подножия высотки. Они негромко переговаривались, из чего я сделал вывод, что монстров там нет. Только люди. Я шагал все медленнее, стараясь вслушиваться в голоса и разглядеть что-то среди ветвей. Увы. Оказалось, что я слишком поверил в себя. После первых успехов, скорее случайных, а не закономерных, я возомнил себя воином. А зря. Воинских навыков у меня не было ни на грош, особенно это касается навыка бесшумной ходьбы. Хотя, возможно, кто-то из этих людей обладал даром видеть людей, которые прячутся. Я даже не понял, что произошло. Из густой листвы вылетел огромный кулак и смачно ударил меня в лицо. Я отлетел метра на три и упал на землю, стекло из разбившихся очков разрезало левую бровь. Не знаю зачем, но я попытался встать. Тут же удар ноги в тяжелом ботинке прилетел мне в бок, окончательно вышибая дух. Небольшая поляна внезапно заполнилась вооруженными людьми, которых я не смог разглядеть, поскольку в глазах все плыло, да и темно было уже. Чьи-то руки бесцеремонно шарили по моим карманам, пистолет быстро перекочевал в руки нападавших, Кто-то одобрительно хмыкнул. Следом вытащили клюв. Фляга с живцом покинула пояс, я слышал, как отвинтили крышку. Нападавший отхлебнул небольшую порцию, после чего бросил флягу. Не понравился им и нож, который они также швырнули на землю. Арбалет, который я выронил после первого удара, они оценили высоко. Колчан со стрелами тоже достался им. «Неплохой аппарат», — услышал я глухой голос. «Себе заберу». «Зачем он тебе?» — спросил другой голос, помоложе. «Лучше загони в магаз, хоть какую копейку получим». «Разберемся», — сказал первый. Кажется, они собирались уходить. Я старался лежать неподвижно и не привлекать внимания. «С этим что?» — спросил молодой. «Пристрели». ответил кто-то третий, только без шума. «Опробуем», — сказал первый, и я услышал скрип взводимого арбалета. «Надо было прощаться с жизнью или просить пощады или что-то еще, но голова после удара ничего не соображала, а потому я просто лежал вниз лицом, спокойно ожидая своей участи». Я услышал звук сработавшего арбалета, а одновременно в спину мне вбили раскаленный гвоздь, который пригвоздил меня к земле. Рот наполнился кровью, а перед глазами поплыли оранжевые круги, которые почти сразу сменились полной темнотой. Конец. Однако через некоторое время сознание вернулось. Глаза не увидели ничего. Вокруг стояла полная темнота, но здравый смысл подсказывал, что если я мыслю, то еще жив. Я попытался вспомнить события вечера. Я попал в плен, меня избили и ограбили. Напоследок хотели убить, но сделали это плохо, пожалев средств на контрольный выстрел. Рана где-то на спине, стрела пробила грудь насквозь. «Скорее всего, задето легкое, о чем говорит вкус крови во рту. Что с моим телом, сказать было сложно. Все, что ниже шеи, равномерно горело огнем. Боль отказывалась локализовываться где-то в одном месте. Если я до сих пор не умер, то шансы есть. Нужно как-то выдернуть стрелу и напиться живца. Они, как я надеялся, не нашли мой рюкзак». Там есть бутылка нужного напитка и параны для его приготовления. Только смогу ли я до него доползти?» Трезвый расчет говорил, что не смогу. «А если и смогу, то не найду его в темноте. А кроме прочего, не так уж далеко отсюда ходят мертвяки. Пусть это даже тупые медлительные пустыши, но в таком состоянии я от больного ежика не отобьюсь. Тем более, что все мое оружие забрали». Хотя нет, не все. Где-то рядом лежит нож. Справа точно помню, как он упал на землю. Я попробовал пошевелить рукой. Получилось, но во всем теле отозвалось неимоверной болью. Так, я стиснул зубы, уверяя себя, что боль — это хорошо. Боль говорит о том, что я еще жив. Уперевшись двумя руками в землю, я приподнял тело. От боли едва не задохнулся, но в итоге получилось сесть, поджав ноги под себя. Несколько секунд я приходил в чувство. Сейчас главное не упасть, потом точно не встану. Осторожно дотянувшись правой рукой до груди, я определил, что стрела прошла насквозь, теперь спереди торчит наконечник. Недалеко, сантиметров на пять, а сзади, соответственно, оперение. А наконечник этот отличался от остальных. Он имел вид треугольника с крыльями, то есть самую неудобную для доставания форму. Как быть? Я некоторое время сидел и раздумывал, чувствуя, как утекают драгоценные секунды. На мое счастье, начало понемногу светлеть. В прошлогодних листьях я смог разглядеть нож и флягу из-под живца. Передвигаясь, словно улитка, вздрагивая от боли при каждом движении, я смог добраться до обоих предметов. Фляга была почти пуста, но на дне плескалась пара глотков драгоценного напитка. «Отлично!» Я поднес сосуд к губам левой рукой, правая так высоко не поднималась. Открыл рот и вылил туда лекарство. Проглотил с трудом. Вкус крови вызвал тошноту, но я ее задавил. Теперь только ждать результата. Результат пришел скоро, стало легче дышать, боль немного пошла на убыль, а в голове слегка прояснилось. Но этого мало. Даже ведро живца не поможет мне вытащить стрелу. Я начал вспоминать фильмы и книги. Там стрелу обрезали ножом и выдергивали, а рану прижигали порохом. Я взял нож. Что можно сделать? Сейчас отрежу наконечник. А потом дергать нужно сзади за оперение, а как его достать? У меня и в здоровом состоянии так рука не вывернется. Ладно, пока отрежем наконечник. Слабые руки с трудом могли держать нож, только благодаря остроте лезвия я смог сделать несколько надрезов на древке. а потом, стиснув зубы от боли, отломить его. Теперь из груди торчал обломок древка. А дальше? Ранение давало о себе знать, сила оставалась все меньше. Если доползти до рюкзака, то можно напиться живца, но это далеко, метров сто отсюда. Никак не смогу. А если обломить сзади, а потом вырвать спереди? Я с трудом представил себе эту процедуру. То, что она будет болезненной, не подлежало сомнению. Скорее всего, я даже умру от болевого шока или потеряю сознание с тем же результатом. Тем не менее, делать что-то было нужно. Позади меня толстый ствол дерева. Если прижаться к нему так, чтобы стрела сгибалась влево, а потом навалиться всем своим невеликим весом, то стрела просто окончательно порвет легкое, и я захлебнусь кровью. «Плевать. Я чувствовал, что скоро умру и так. Лучше все же немного побороться за свою жизнь. Обидно будет, если...» Прижав стрелу к стволу дерева, я резко дернулся вправо. «Стрела, соответственно, должна была отломиться». Обломок, торчавший спереди, пошел вправо, словно разрывая грудную клетку. От резкой боли я потерял сознание, но всего на пару секунд, после чего пришел в себя и увидел странную картину. Я лежал лицом вниз, но теперь испытывал чувство непонятного облегчения. Повернув голову, я разглядел, что окровавленная стрела лежит рядом. Не обломок соперением, а вся стрела, словно ее кто-то аккуратно вытащил из меня. Но неизвестного благодетеля нигде не было видно. Что за черт? Рана продолжала кровоточить, да и боль никуда не делась. Но в целом я почувствовал себя увереннее, поняв, что смерть отменяется. Теперь осталось доползти до рюкзака. Пусть медленно, но нужно постараться. Там мое спасение. Я полз. Полз на четвереньках, временами замирая от приступа боли, потом, дождавшись небольшого ослабления, двигался дальше. Дорога заняла часа два. К концу я уже пребывал в натуральном бреду. В глазах темнело и, кажется, начинался жар, но перед глазами стояла заветная бутылка. Рюкзак оказался на месте. Непослушными руками я расстегнул горловину и сунул руку. Бутылка тоже никуда не делась. С трудом отвинтив крышку, я поднес драгоценный напиток к рту и медленно, стараясь не пролить ни капли, начал пить. Отпив не более четверти, я остановился. Нужно время, чтобы живец начал действовать, а я пока соберусь с мыслями. То, что смерть мне уже не грозит, я уже понял. Теперь только не упустить свой шанс, а то запросто можно нарваться на голодного пустыша, который меня загрызет. Что случилось со стрелой? Она вышла из меня целиком, хотя по задумке должна была просто обломиться. Как это возможно? Можно было пофантазировать, что древка выгнулась и выскользнула из раны. Вот только стрела не обладала никакой гибкостью, да и особо гладкой не была. Скорее всего, при вынимании вырвала бы куски плоти. Я еще раз осмотрел себя. В глаза бросилась кровавая полоска на внутренней стороне рукава. Создавалось впечатление, что обломок стрелы просто пошел поперек, проходя сквозь плоть и кости, но не разрывая их. Потом стрела оставила кровавый отпечаток на рукаве и упала на землю. И как это назвать? Тут я вспомнил летающий рюкзак отца Иеронима. Так значит, это дар. Дар улья, который со мной играет, то принося удачу, то раскатывая в блин. Я отхлебнул еще живца и начал рассуждать. Если у меня такой дар, то что это означает? взаимопроникновение материи. Это позволит проходить сквозь стены, хотя бы потом, когда выпью много раствора гороха. Неплохо, конечно. Как бы еще научиться использовать? Я поднес палец к дереву и надавил. Ничего не происходило. Действительно, бред какой-то. Не может тело проходить сквозь предметы. Или есть какой-то секрет. «Скорее всего, есть, да только как его узнать?» Я сосредоточился и снова надавил пальцем. Снова ничего не произошло. «Ладно, отложим на потом. Что сейчас?» «А ничего. Сейчас я поправлю здоровье, потом найду какой-нибудь угол и буду отлеживаться. А потом придется выйти к людям, чего мне так не хочется. Найти стаб, а в стабе знахаря. Он поможет с даром». Потом от этого плясать. Рана в груди уже почти не кровоточила, хотя боль никуда не делась. Что там внутри под ребрами, я не знаю, и сказать по правде, знать не хочу. Надеюсь, живец залечит все. Но не только он, нужна еще и еда, да только где ее взять? Отдохнув еще полчаса, я попытался встать. Было больно, голова от слабости кружилась, но я смог подняться, придерживаясь рукой за ствол дерева. «Так, теперь рюкзак. С великим трудом получилось надеть его. Живца больше нет, нужно делать еще. Нужна вода». Я встал и, сильно шатаясь, направился к хорошо видимым отсюда высоткам. Дома были обитаемы, перезагрузка произошла не так давно, по моим подсчетам, всего неделю назад. Теперь там были одни зомбаки, но должна была сохраниться еда и вода. Хотя бы вода, мне больше ничего и не нужно, пока. Открытых квартир я нашел несколько, пустыши там присутствовали, но настолько слабые, что даже раненые я от них уходил». Более того, выманивал на улицу, а сам, обойдя тварь по дуге, снова заходил в подъезд. Убивать их ножом очень неудобно, нужно бить в споровый мешок, которого у них нет. Потом потренируюсь, когда в себя приду. Вода нашлась в одной из квартир, но сначала мне довелось сцепиться с резвым пустышом. При жизни он был толстым мужиком. Очень толстым, если судить по свалившимся до колен штанам. Эти-то штаны меня и спасли. Видимо, запас питательных веществ позволил ему не ослабеть так, как остальные. А потому, увидев меня на пороге, он бодро кинулся вперед. Да только ноги запутались в штанах, и он с грохотом упал. Я упал на него. Нечего было и думать, чтобы придавить его к полу. Для этого моего веса точно недостаточно, но я успел воткнуть ему клинок ножа в затылок, где уже имелся крошечный нарост размером с монету. Он вздрогнул и замер. Готов. А я тем временем обследовал кухню. Особенно порадовала вода в бочонках из-под майонеза. Обычная фильтрованная вода. Мне в самый раз. Теперь нужно где-то расположиться, но только не здесь. Слишком уж труп на полу мешает. Отащить его нельзя, сил нет. Среди запасов нашлись консервы и диетические сухарики. Сойдет. Теперь дальше, в другую квартиру. Устроился я в итоге на последнем этаже, хотя прежде заглянул в еще одно место. Но там мне тоже не понравилось. На полу лежал обглоданный скелет, предположительно женский. А тот, кто его так здорово обглодал, скорее всего, здорово развился и куда-то ушел. Главное, чтобы не возвращался, а я здесь тоже не останусь, только на кухне пошарю и уйду. Наконец попалась абсолютно пустая квартира с прочной железной дверью. Последний, восьмой этаж. В квартире чисто и бардака нет. можно оборудовать лёжку. Намаявшись с хождением по лестницам, я просто рухнул на диван, закрывая глаза. Но начинающаяся жажда напомнила мне, что нужно попить, и желательно не воды. Вздохнув, я поковылял на кухню, с растворил почти на литр воды с остатками водки, процедил в найденный кувшин, налил в стакан, выпил половину. «Слабовато, но так даже лучше. Теперь можно лечь». Рядом с кроватью теперь стоял кувшин с лекарством и вскрытая пачка печенья. «Вот так выглядит счастье». Скоро глаза мои закрылись, и я провалился в блаженное беспамятство, раздумывая на тему постоянных ранений и лечения.